— Ага. — Света двумя пальцами погладила Фаину между ушами и исчезла так же внезапно, как и появилась. Балонка потрясла головой и чихнула. Дима тоже потряс головой. Теперь он вспомнил. Голос, которым рассказывал в сказке «Псевдомедведь Аларм», был голосом Светы Громовой. — Недаром. Она занимается в театральной студии. Глава девятая. Берт. Встретить Кирилла Савенко одного без Антона и прочих оказалось достаточно трудно. Дима думал даже о том, чтобы подстеречь его на пути Голубятне, но попросту испугался оказаться одному на крыше. «Следить и звать из окна?» «Как-то уж совсем по-дурацки». На обдумывание и подгонку ситуации ушло два дня. Дальше тянуть было нельзя. Скоро начинались каникулы. Кирилл стоял у большого окна в рекреации и говорил по мобильному телефону. Уроки уже закончились. Антона и остальных не видно. Дима подошел поближе и помахал рукой, привлекая внимание Кирилла. Потом остановился поодаль, прислонившись к простенку между окнами. Кирилл быстро свернул разговор и сам подошел к Диме, глянул вопросительно. Хорошо, допустим, я все понял, сказал Дима. Вы команда. А кто Тимур? Ты? Нет, конечно, засмеялся Кирилл. Куда мне? А кто? Вообще-то можно сказать, что Тимура нету совсем. Новые технологии. Кирилл продолжал улыбаться. «Но зачем тебе? Ты же сам по себе». «А если нет?» — спросил Дима. «Тогда надо думать», — помедлив ответил Кирилл. Смысл этого ответа был Диме хорошо известен. Отец Михаил Дмитрич никогда не говорил сыну «нет», либо сразу соглашался, и тогда на него вполне можно было рассчитывать — Либо говорил «надо подумать». В этом случае возвращаться к разговору было бессмысленно. Ничего кроме «я еще думаю» услышать нельзя. Так что слова Кирилла Дима воспринял как вежливый отказ. «Проигрывать тоже надо уметь» — одна из семейных заповедей Дмитриевских. Спасибо, что уделил время. Дима спокойно кивнул и пошел по коридору. «Эй, Дима!» — окликнул Кирилл, но Дима даже не обернулся. Что, собственно, Кирилл может сказать ему еще? И зачем множить неловкости? Яйцеголовый сидел за вторым автоматом справа от входа. Тимка заметил его сразу, как вошел, но сделал вид, что не обратил внимания. Поискал взглядом квадрата. Нигде нет. Удивился. Что-то случилось? Тогда яйцеголовый нашел бы возможность предупредить. В конце концов, подождал бы на улице или в соседнем кафе у окна. Что же тогда? Ни в какие совпадения Тимка не верил. Но тут не шашки. Пусть первый ход делают другие. Он заплатил за вход смотрящему и работал, как обычно. В этом зале ты его уже знали, и за полчаса он сбыл три дозы так называемой скорости и два пузырька с минералкой.